— Знаете, господин убийца, — помолчав сказал он, — мне очень хочется вас повесить. — Ваше Величество! — взопил Марвель. — Молодой Дамуи еще вчера умолял меня об этом. По правде говоря, даже не знал, что ему ответить, ведь просьба его вполне законна. Марвель с мольбой сложил руки. — Она тем более законна. Что, как вы сами сказали, я отец народа, и что, как я вам ответил, теперь я примирился с гугенотами, и они точно такие же мои дети, как и католики. «Государь — Государь, — произнес окончательно павшим духом Марвель, — моя жизнь в ваших руках. Поступайте со мной, как вам будет угодно. — Вы правы, и я не дал бы за нее ни гроша. — Государь, неужели нельзя искупить мою вину? — взмолился убийца. — Не знаю. Во всяком случае, будьте на вашем месте, чего слава богу, нет. Государь, а что, если бы вы были на моем месте?» Прилепетал Марвель, впиваясь глазами в губы короля. «Думаю, что я сумел бы выйти из положения», — ответил Карл. Марвель оперся рукой о пол и приподнялся на одно колено, пристально глядя на Карла, желая убедиться, что король не смеется над ним. «И я, конечно, очень люблю молодого Дамуи, Приложал король. «Но я также люблю и моего кузена Гиза, и если бы он попросил меня кого-то помиловать, а Дамуи попросил бы того же человека казнить, я, признаться, попал бы в крайне затруднительное положение. Однако по разным политическим и религиозным соображениям я должен был бы исполнить желание моего кузена Гиза, ибо хотя Дамуи и очень храбрый офицер, а все-таки до герцога Лотаринского ему далеко». Марвель, слушая короля, поднимался и словно возвращался к жизни. «Итак, в вашем отчаянном положении вам совершенно необходимо попасть в милость к моему кузену Гизу. Кстати, я припоминаю то, что он сказал мне вчера». Марвель сделал шаг вперед. «Представьте себе, государь, — сказал мне Гиз, — что каждый день в 10 часов утра по улице Сен-Жермен-Ле-Серуа возвращается из Лура мой заклятый враг. И я смотрю на него из дома моего бывшего наставника, каноника Пьера Пеля, в зарешеченное окно на нижнем этаже. Каждый день я вижу, как идет мой враг, и каждый день я умоляю дьявола разверзнуть под ним землю.